Эпилог. 4 года спустя Марк милый, мне Кристина только что звонила. Говорит, уже в самолете. Через два часа прилетит. Скольников отпустил Севу, и тот, засмеявшись, повис на детских спортивных кольцах: Смотри, как он раскачивается! Довольно улыбнулся Марк. Всеволод давно научился забираться по шведской стенке и с нее цепляться за спортивные кольца и висеть на них. Но пацан растет, а потому сегодня Марк перекрутил канат, и кольца стали намного выше от пола. «Пап, папа, я тоже хочу!» На ноге у Скольникова повисла маленькая Катюша, и Марк, подняв ее на руки, закружил. «Подожди, крошка, давай брат попробует, теперь сам забраться, а потом ты. Идет?» Идет, рассмеялась маленькая двухлетняя кнопка. К сожалению, совершенно не похожая на Кристину, только на него. С матерью у них был схож только цвет волос. Но это и не удивительно. Марк же тоже был жгучим брюнетом. «Не рано она!» – Скольников подошел к жене с дочерью на руках и нежно поцеловал ее в висок. Он услышал ее сразу, но если бы вовремя не обратил внимания на детей, они бы заголосили. Очень громко заголосили. Я сама удивилась. Она поменяла, видимо, билеты. Собиралась же только на день рождения Севочки. А тут странно в общем. В этот момент Сева забрался почти под потолок и потянулся к кольцам. Одно зацепить у него получилось, а вот до второго его парень дотянуться не смог. Сын как раз, в отличие от дочери, был просто безумно похож на Каринку. Те же милые ямочки на щечках и интересный разрез глаз. Немного хищный. Ох, и будут же бегать за ним девки. Сын между тем зацепился за одно кольцо и отправился в полет. В воздухе цепляясь за то же кольцо второй ладонью. Покрутился, а потом с победным кличем прыгнул на мат, лежащий внизу. Круть. Задорно захлопала в ладони жена и забрала у Марку дочку. «Катюш, давай я тебя подсажу, а папа поедет встречать нашу любимую тетю Кристину. Да, папа?» Карина посмотрела на него со внушением. Конечно же, таким взглядом никогда нельзя заставить людей делать по-своему. Но Марк делал вид, что у нее очень хорошо выходили эти манипуляции. «Конечно, конфета. Скинь мне номер ее рейса». Марк быстро поцеловал жену, затем дочь в макушку, сына просто потрепал по голове и отправился в гараж. Проще было отправить водителя. У Марка сегодня был выходной, который он, конечно же, хотел провести с семьей. Кристинка тоже как бы была его семьей, но это вот как бы говорило обо всем. Только раз уж взялся за роль идеального семьянина, то надо соответствовать. Он и соответствовал все прошедшие четыре года. И делал это, как ни странно, с желанием и любовью. Неожиданно для самого себя ему действительно понравились все эти домашние заботы. Что Сева, что Катюша сделали первые шаги на его глазах, так же, как и заговорили. И это ни с чем не сравнимое счастье. Марк жалел лишь о том, что все это упустил с Романом. Парень рос на няньках, а потому и получился немного раздолбаем, но в то же время неплохим же мужиком. Возможно, когда у Марка появятся внуки, он обязательно исправит свое упущение по отношению к старшему сыну и будет больше времени уделять его детям. Наверное, сейчас за Марка говорит его возраст. Шутка ли, через пару лет ему стукнет полтинник. Правда, он по-прежнему не ощущал себя на этот возраст. Он понимал, что Карина намного младше него, но не было между ними пропасти. Они вообще четыре года прожили душа в душу. Она окончила институт, но по профессии работать не пошла, забеременев во второй раз. Сейчас, когда Катюша уже немного подросла, Марк подбирал для Карины какой-нибудь небольшой бизнес, чем бы она смогла заниматься себе в радость. Но пока все его вопросы между делом ничего ему не давали. Его конфета сама не знала, чего хотела. Она отлично реализовывала себя, как заботливая мать, которая почти все свое время уделяла детям. Несмотря на нянь и гувернантку, которая перешла к ним все равно, что по наследству от Вавиловых, Карина любила сама заниматься Севой и Катюшей. После того, как Карина узнала, кто ее мать, в ней что-то неуловимо изменилось. Со стороны могло даже показаться, что она словно сильнее стала любить Севу. Марк, конечно, знал, что этого не могло быть. Она любила их сына с первого дня настолько сильно, насколько это было возможно. Скорее всего, она просто отпустила себя. А еще перестала винить из-за этого грёбаного отсутствия молока. Тяжелее пришлось во вторую беременность. Хорошо, что Карина его послушалась и пошла к психологу. Она так и не перестала с ним работать, лишь поблагодарила Марка однажды, очень горячо, ночью, пока их сын спал в соседней комнате. Знаешь, я поняла, что многим действительно нужны психологи. Это не значит, что человек ненормальный. Просто у кого-то были проблемы в детстве, у кого-то позже, и все их лучше проработать, чтобы жилось проще. Вот так вот. А потому с психологом вторая беременность Карины все же прошла благополучно. Конечно, не обошлось без страха, что у нее опять не будет молока. Но все разрешилось на третий день после родов, когда у конфеты пришло столько молока, что маленькая Катюша с ним никак не могла справиться. Настолько счастливой Карину Марк видел разве что на их свадьбе. Свадьбу они сыграли, когда Всеволоду был год с небольшим. В сентябре. Готовились же к ней почти 4 месяца. Событие было слишком помпезным, как выразилась тогда Карина. Но все же она была самой красивой на свете невестой, и Марк никак не мог на нее налюбоваться, сравнивая в этот момент ее уже не с конфетой, а с настоящей куколкой. Скольников смотрел на нее весь день и только и думал о том, что устроил все это не зря» но все же желал скорейшего окончания вечера. Ему, как какому-то пещерному человеку, хотелось поскорее утащить свою красавицу и насладиться наконец-то брачной ночью. Но и там его ждал облом. Вместо брачной ночи невеста, уже жена, преподнесла ему другой подарок. Тест с двумя полосками, снимок УЗИ, на котором ни черта не было видно, и предписание врача. Она сказала, что нужно до двенадцати недель подождать. Там низкая плацента. Смущенно улыбнулась Карина, стоя в белоснежном нижнем белье, чулках и поясе. От платья Марк избавился, а потом его ждал сюрприз. Что? Скольников тогда моргал, как какой-то недалекий идиот и никак не мог взять в толк слова его уже жены. Перед глазами было ее идеальное тело, с которого он не до конца снял до отчаяния сексуальную обертку. «И тут ты не хотел, чтобы я выходила замуж беременная». Он отупело кивнул и все же, убрав на низкий стеклянный столик УЗИ и тест, потянул руки к Карине. «Ты слишком затянул. Я опять беременна». Счастливо рассмеялась она, лишив его первой брачной ночи. До аэропорта Марк добрался впритык из-за пробок. Так оно и было. Кристинин рейс уже получал багаж, когда Скольников подошел к электронному табло. Своячница не ожидала, что ее встретит Марк, но даже так ее реакция была странной. Она, увидев его, заплакала и обняла мужчину, как маленькая. Он был намного выше нее, а потому просто прижал к себе своячницу и отобрав у нее чемодан, погладил по волосам. «Пойдем в машину». Кристина закивала, извинилась и протерла глаза платочком, который у нее, оказывается, был в руках. Значит, плакала она всю дорогу в самолете, а может и раньше. В машине он поинтересовался, что у нее случилось. Родственница же попросила его припарковать где-нибудь машину и поговорить с ней. «Это очень-очень хорошо, что вы меня встретили. Я к вам и ехала». «Сколько уже можно обращаться ко мне на «вы»?» Недовольно хмыкнул Марк, в который раз напомнив ей, чтобы она не обращалась к нему так, словно он дед старый, таким он, несмотря на свой возраст, себя не чувствовал. Выехав с территории аэропорта, Марк свернул на ближайшую обочину. «Я даже не знаю, как начать, но мне нужна ваша помощь», сразу же заговорила Кристина. «Видимо, случилось что-то экстраординарное». Сестра его жены благополучно училась в Питере, приезжала иногда на праздники и даже со скрипом общалась с Романом. Иногда, глядя на их злые перепалки, Марк жалел, что настоял в свое время на их разрыве. Глядишь, и сложилось бы, что у молодых, но он тогда пошел на поводу у своей беременной жены. Хоть и расписаны они тогда официально еще не были, но для него эта мелочь ничего не значила главным тогда было спокойствие беременной карины, а она очень волновалась что его непутевый сын причинит боль ее несовершеннолетней сестре и марк тогда надавил причем на обоих и на сына и на кристину оттого еще более неожиданно что сейчас девочка решила обратиться за помощью именно к нему я я даже не знаю как начать испуганно прошептала она лучше сначала Спокойно произнес Скольников. Главное, не торопись и не волнуйся. Кристина покачала головой, а затем, глядя на свои дрожащие сомкнутые пальцы, заговорила. И по мере того, как она говорила, у Марка волоски дыбом вставали по всему телу. Он почти никогда не жалел о своих поступках. Часто в жизни он поступал жестко, но всегда это было оправдано. Всегда это приносило результаты. И то, что он сделал четыре с лишним года назад, тоже принесло результаты. Только вот, кажется, Марк собственноручно испортил жизнь своему сыну и внучке. Господи боже, у него была внучка. Внучка, которая была старше его дочери. Марк только сегодня думал о том, что обязательно исправит свой недосмотр за Ромой на его детях, своих внуках. И что в итоге? — Я была тогда не в себе. Я до сих пор не понимаю, чем думала, когда написала отказ от нее. Я была так зла на всех, Рому, вас, сестру, себя. — Господи, я была не в себе, — зарыдала девушка. — Я же даже ни разу ее так и не увидела, — Кристина высморкалась в платок и, рыдая, заговорила вновь. — А пришла в себя лишь на пятый день, перед выпиской из роддома. Я хотела ее увидеть, забрать, вернуть. А они, они, всхлипнула девушка. Сказали, что она умерла. Даже адрес ее места захоронения дали и документы. За все в жизни приходится платить. Только за ошибку Марка заплатил не он. И пусть Кристина винила во всем себя, горько рыдая на его плече. Марк понимал, что виноват лишь он. Конечно же, он ей поможет. Исправит все, что будет ему подвластно и в его силах. А пока он помог своей своячнице немного успокоиться и заверил, что все исправит. Сам же Марк по возвращении домой поцеловал сладкую, словно конфета, жену и ушел в детскую, выпроводил няню, чтобы до вечера просидеть с детьми. Все волоты Катюша, его счастье и его жизнь. Ради них стоит жить. Так же, как и ради Карины его солнечной девочке, что согревала каждый его день, несмотря на все ее капризы и взрывной характер. Он любил ее такую, какой она была. Когда он это понял, скорее всего, в ту новогоднюю ночь, когда она сбежала от него. Когда он решил, что во что бы то ни стало, она все равно останется с ним. И она осталась. Никто пока не пожалел. — Она тебе объяснила что-то? «Почему она приехала на неделю раньше?» Уже лежа в постели и крепко обнимая его, спросила супруга. «Да, у нее большие проблемы по учебе, ответил Марк, размеренно поглаживая плечо Карины. «Я обязательно ей помогу, не волнуйся за нее. «Я люблю тебя, Скольников». «Я знаю», ухмыльнулся Марк и тут же получил маленькой ладошкой по груди. «Хорошо, хорошо». Я тоже очень тебя люблю. Ты же это знаешь. Так же, как и то, что главное не слова, а действия». Карина закивала, а затем сама потянулась к нему за поцелуем, даря сладость своих объятий и ласк. И Марк почти перестал думать, полностью сосредотачиваясь на удовольствие, что ему дарила жена. Но все же червячок, грызущий его изнутри, не хотел отступать. «Вот именно, Марк, важны не слова, а действия», — говорил он сам себе. И по факту Марк своего старшего сына предал, не только когда тот родился, но и потом. Из-за него Ромка лишился дочери, а ведь он мог бы стать отцом не хуже, чем сам Марк, даже несмотря на свою молодость. Наутро Марк вылетел в Санкт-Петербург разбираться, и он разобрался довольно быстро, только никому это не помогло. Они стояли со своячницей за территорией детской площадки и разглядывали смеющуюся маленькую черноволосую девочку. «У меня есть свидетели, Кристина. Вернуть ребенка – вопрос времени». «Вы не понимаете», – всхлипнула она, зажимая рот ладонью. «Посмотрите, только посмотрите! Маша любит свою маму, она не знает другой. Господи, да как же вы не понимаете? Она же...» «Ей же уже четыре! Я не смогу отобрать у нее маму!» «Ты ее мать! Ты! А я дед!» Марк не понимал ее, никак не мог понять. Девочка же совсем еще маленькая. Она забудет прежнюю семью? «Нет, она ее семья. Теперь она!» Кристина ткнула пальцем в счастливую мать и девочку, а затем повернулась к нему. «Обещайте не лезть. Спасибо, что помогли узнать, «Правда ли это она, что она все же жива?» «Спасибо, но на этом все. Никому, никому не говорите. Она же ваша внучка, подумайте о ее психике. Обрадовался бы Севушка, если бы вас и Карину у него отобрали». «Что ты такое говоришь?» Практически прорычал Марк, зло уставившись на родственницу. «А ведь он всего на пару месяцев старше Маше, Забудет он вас, а?» Марк прикрыл глаза и просто ушел с той площадки. Он сделал все, что мог, и его естество, его натура отчаянно сопротивлялись в этот момент. Скольников хотел вернуться и взять все в свои руки, отобрать ребенка, вернуть в семью, рассказать сыну все, но... Он наступил себе на горло и сделал правильно. Он пообещал Кристине, что никому не расскажет о Маше. А когда вернулся домой, подхватил жену на руки и, крепко прижимая ее к себе, отчаянно зашептал. «Роди мне еще одного ребенка. Хочу от тебя малышку, конфетка». «У нас уже есть малышка. Катеньке всего два». Самое время. все Всеволоду было два, когда родилась Катюша. А сейчас Катерине два, а ты даже не беременна. Непорядок. Карина засмеялась и все же дала добро, даже не представляя, что спасает его в этот момент. Спасает от самого себя. И лишь во снах его будет преследовать внучка, так похожая на его маленькую Катюшу. Внучка, которой он сам себя, по сути, лишил. Так же, как и вина перед старшим сыном, с которой ему придется жить. Лишь бы Карина ни о чем не узнала. С ее осуждением ему точно не справится. Текст читала Ольга Самба.